Глава вторая На следующий день я влюбился. Любовь потрясла меня так же, как свет лившийся из книги. Она со всей очевидностью доказала мне, что моя жизнь давно идет по другому пути. Утром, едва проснувшись, я мысленно проанализировал все произошедшее со мной вчера, и сразу же понял, что открывшаяся передо мной новая страна вовсе не плод воображения, а такая же реальность, как мое тело, руки, ноги. И чтобы спастись от нестерпимого чувства одиночества, охватившего меня в этом новом мире, нужно было непременно разыскать тех, кто похож на меня. Ночью выпал снег. Он лежал на окнах, на мостовых, на крышах. Из-за белизны леденящего света с улицы. Раскрытая книга на столе выглядела еще безгрешнее и чище, и поэтому казалась более зловещей. Мне все же удалось, как и каждое утро, позавтракать вместе с мамой, вдыхая запах поджаренного хлеба, перелистать газету Миллиет и просмотреть статью Джильяля Салика. Вроде все шло как и прежде. Я съел немного брынзы, выпил чай и улыбнулся, глядя на веселое мамино лицо. Чашка, чайник, звон чайных ложек. Все, казалось, говорило о том, что жизнь не изменилась. Но я не поддался обману. Я был настолько уверен, что мир стал другим, что, выходя из дома, не постеснялся надеть старое тяжелое пальто отца. Я отправился на вокзал, сел на поезд, сошел с него, успел на паром, Спрыгнул на пристань в Каракёе, протолкавшись локтями сквозь толпу, поднялся по лестнице, вскочил в автобус, доехал до Токсима и пошел было в сторону. Ташка шла, но вдруг остановился и посмотрел на цыган, торговавших на улице цветами. Могу я поверить, что жизнь идет как прежде? Могу забыть, что читал книгу? Мысль эта вдруг показалась мне столь ужасной, что захотелось бежать. На лекции по сопротивлению материалов я тщательно перерисовывал с доски в тетрадь схемы, цифры и формулы. Когда лысый профессор ничего не писал, я, скрестив руки, слушал его мягкий голос. Слушал ли я его на самом деле? Или делал вид, что слушал? Как делали все, играя роль студентов архитектурного факультета технического университета. Я не знаю. Потом я почувствовал, сколь нестерпимо безнадежным был старый привычный мир. И сердце мое забилось, голова закружилась, будто по жилам текла отравленная кровь. Рипещат от удовольствие. Я ощутил, как по всему телу От затылка медленно разливается сила света, выходившего из книги. Новый мир давно упразднил все сущее и перевел настоящее время в прошедшее. Все, что я видел, все, чего касался, оказывалось ветхим, оттого трогательным. Впервые я увидел книгу в руках студентки архитектурного факультета два дня назад. Она хотела что-то купить в столовой на первом этаже искала в сумке кошелек, но одна рука у нее была занята, поэтому ей не удавалось его найти. Девушка держала книгу, и чтобы освободить руку, ей пришлось на минуту положить книгу на стол, за которым я сидел. Мгновение я смотрел на книгу, оставленную на столе. Только и всего такая вот случайность, изменившая мою жизнь. Девушка забрала книгу и положила ее в сумку. В тот же день, вечером, по пути домой, я увидел экземпляр этой книги на уличном книжном лотке среди старых изданий, брошюр, сборников стихов, книг по гаданию, любовных и политических романов, и купил ее. Не успел прозвенеть звонок, возвещавший полдень, как большинство студентов побежали к лестнице, чтобы успеть занять очередь в столовой. А я продолжал молча сидеть за столом. Потом я побродил по коридорам, спустился в столовую, прошелся между колоннами по внутреннему дворику, проник в пустые аудитории и из окна посмотрел на заснеженные деревья в парке напротив. Потом попил воды в туалете. Я обошел почти весь факультет шла. Девушка не появлялась. Но я не отчаивался. После обеда народу на факультете стало больше. Я проследовал по коридорам, вошел в мастерские, понаблюдал за играми на деньги на чертежных столах, сел в углу и, сложив разорванные страницы какой-то газеты, стал читать. Потом опять прошагал по коридорам. Спустился по лестнице, снова поднялся, послушал разговоры о футболе, политике и о том, что вчера показывали по телевизору. Посмеялся вместе с теми, кто отпускал шуточки в адрес одной кинозвезды, решившей завести ребенка. Угостил тех, кто хотел сигаретами и зажигалкой. Один парень рассказывал анекдот, а я слушал и, проделывая все это, что-то вежливо отвечал всякий раз, когда меня останавливали и спрашивали, не видел ли я такого-то. Иногда мне не удавалось найти компанию, чтобы поболтать, или окна, чтобы выглянуть на улицу, или придумать цель, чтобы куда-то пойти. И тогда я быстро и решительно шагал куда-то, словно у меня было срочное дело. Но так как дела у меня не было, то, оказавшись у двери библиотеки или на лестничной площадке, я шел в другую сторону, смешиваясь с толпой, и лишь иногда останавливался, чтобы закурить. Я собирался было почитать недавно вывешенное на доске информации объявление, но вдруг сердце мое забилось. В глазах потемнело. Я почувствовал себя беспомощным. Она, девушка с книгой, была там, в толпе. Она удалялась от меня и словно манила, двигаясь медленно, будто во сне. Я потерял голову. Я перестал быть самим собой. И забыв себя окончательно... Я побежал следом за ней. На ней было очень светлое, но не белое платье. Я догнал ее у лестницы и заглянул ей в лицо. В глаза мне ударил свет, такой же сильный, как свет из книги, но очень мягкий. Я был в старом мире, я был на пороге новой жизни. Я стоял на грязной лестнице, но жил жизнью из книги. Я смотрел и смотрел. На этот свет. И все больше понимал, что мое сердце меня не слышит. Я сказал ей, что читал книгу. А еще я сказал, что прочитал ее после того, как увидел книгу у нее. Сказал, что теперь я живу в другом мире. И что мы должны поговорить сию минуту, потому что в этом новом мире я совсем один. «Сейчас у меня занятие», — сказала она. Сердце у меня ёкнуло. Я растерялся. Девушка, кажется, заметила это и задумалась. «Ладно», — решительно сказала она. «Давай найдем свободную аудиторию и поговорим». На втором этаже мы нашли пустую аудиторию. Коленки у меня дрожали, когда я входил. Я не знал, как рассказать ей, что я вижу мир, обещанный мне книгой, что книга тихо, шепотом, словно большую тайну. Поведала мне о своем мире. Девушка сказала, что ее зовут Джанан. Я назвал свое имя. «Чем тебе так понравилась книга?» — спросила она. Поддавшись порыву, я хотел было сказать «Ангел». «Потому что ты читала ее». Откуда взялся этот «Ангел», понятия не имея. В голове была путаница — Но потом, словно кто-то помог мне. Наверное, ангел. Когда я прочитал книгу, моя жизнь изменилась, — ответил я. Комната, дом, в котором я жил, — все перестало быть моим. Я чувствую себя бродягой в чуждом мире. Я впервые у тебя увидел книгу, должно быть, и ты ее читала. Расскажи мне о мире, в котором ты побывала и откуда вернулась. Расскажи, что нужно сделать, чтобы попасть туда. Объясни, почему мы до сих пор здесь. Расскажи, почему новый мир кажется знакомым и привычным, словно собственный дом, а собственный дом стал чужим, словно это новый мир. Я, может, еще много чего сказал бы в том же духе, но вдруг на миг я словно ослеп. Свинцовый свет снежного Зимнего дня был таким резким и ярким, что казалось, будто окна маленького класса, где пахло мелом, сделанные из льда. Я смотрел ей в глаза и все же боялся смотреть. Что ты готов сделать, чтобы войти в мир книги? – спросила она. У нее было бледное лицо. Каштановые волосы, светлые брови и нежный взгляд. Если она существует в этом мире, то, скорее всего, она создана из воспоминаний о нем. А если она пришла из будущего, то, наверное, она предвестник страхов и горя. Я смотрел на нее, но не осознавал этого. Наверное, боялся, что если и дальше буду смотреть, все станет реальностью. Я готов на все ради того, чтобы найти мир из книги, ответил я. Она едва заметно улыбнулась и нежно посмотрела на меня. Как положено себя вести, когда на вас... Вот так смотрит невероятно красивая, милая девушка. Как положено держать спичку, как зажигать сигарету, как смотреть в окно, как разговаривать с ней, как стоять перед ней, как дышать. Всему этому в здешних стенах не учат. Поэтому такие, как я, и мучаются от безысходности пытаясь скрыть охвативший их трепет. — Что значит «готов на все»? — спросила она. — На все, — ответил я и замолчал, слушая удары собственного сердца. Не знаю почему, но я вдруг представил длинные, нескончаемо долгие дороги. Непрекращающиеся сказочные ливни, лабиринты затерянных улиц, печальные деревья, грязные реки, сады и страны. Я должен отправиться туда, если хочу когда-нибудь ее обнять. Скажи, например, ты бы не испугался смерти? Нет. Даже если бы узнал, что тебя могут убить за то, что ты читал книгу. Я попытался улыбнуться, потому что во мне все же говорил будущий инженер. Это же в конце концов всего лишь книга. Но Джанан смотрела серьезно и внимательно на меня. Я подумал с тревогой, что никогда не смогу приблизиться ни к миру из книги, ни к ней, если сделаю что-то не так скажу что-нибудь неосторожное. «Ну, я не думаю, что меня собираются убить», — сказал я, изображая неизвестно кого. «А если и так?» «По правде говоря, смерти я не боюсь». Ее светлые медового цвета глаза на мгновение вспыхнули в белесом свете, строившемся из окна. «По-твоему, тот мир существует? Или это только...» Выдумки, написанные в книге. «Тот мир существует!» — воскликнул я. «А ты такая красивая, потому что ты оттуда». Она быстро приблизилась ко мне, взяла меня обеими руками за голову, потянулась и поцеловала меня в губы. Долю секунды я ощущал ее язык у себя на губах, и тут же она отступила назад, но так, чтобы я мог держать ее легкое тело. «Ты очень смелый», — сказала она. Я уловил аромат лаванды, запах духов. Я словно пьяный сделал несколько шагов к ней. Мимо двери, громко разговаривая, прошли два студента. «Подожди, послушай меня, пожалуйста», — попросила она. Ты должен сказать все это Мехмеду. Он был в мире из книги и вернулся. Он оттуда, он знает, понимаешь? Но он не верит, что другие смогут поверить в книги и пойти туда. Он пережил страшные мгновения и перестал верить. Ты поговоришь с ним? Кто такой Мехмед? Приходи через 10 минут, до того, как начнется первое занятие, к 201 аудитории, сказала она. И вышла. Глаз казался совсем пустым, словно и меня там не было. А я стоял, оцепенев. Никто никогда так не целовал меня. Никто никогда так не смотрел на меня. И теперь я снова остался один. Мне было страшно, я думал, что больше никогда не увижу ее, что никогда я не попаду в тот истинный, настоящий мир. Мне захотелось бежать за ней, но сердце так билось, что я боялся дышать. Белый белоснежный свет ослепил не только мои глаза, но и мой разум. «Это из-за книги», — подумал я, — и тут вдруг так ясно понял — Я люблю эту книгу, я хочу побывать там, в том мире, что слезы едва не хлынули у меня из глаз. Книга, само ее существование поддерживали меня. Я знал, когда-нибудь девушка обязательно обнимет меня еще раз. Но сейчас мне казалось, что мир отступил, оставив меня одного. Снаружи, с улицы... Доносились голоса. Я выглянул в окно. Несколько студентов архитектурного факультета, весело перекрикиваясь, играли в снежки внизу у входа в парк. Я смотрел на них и не видел. Во мне уже ничего не оставалось от ребенка. Я исчез. Вы ведь знаете, такое часто случается. Однажды в обычный день, когда вам кажется, что вы живете обычной жизнью и думаете о газетных новостях, о шуме машин, о сказанных обидных словах, об использованных билетах в кино, лежащих в кармане, о сигаретных окурках, вы вдруг замечаете, что на самом деле вы уже давно где-то далеко в каком-то другом мире. Я уже давно исчез, растворился в белесом цвете, льющемся из окон, изо льда. А для того, чтобы попасть в любой мир, в любую реальность, нужно обнять девушку, нужно держать ее, нужно добиться ее любви. Как быстро неутомимое сердце мое познало эти премудрости. Я полюбил. Я собирался верить себя без крайним границам своего сердца. Я взглянул на часы, оставалось восемь минут. Я словно привидение следовал по коридорам с высокими потолками, и мне казалось странным, что у меня есть тело, лицо, жизнь, собственная история. Встретили ли я ее в толпе еще раз? И что скажу при встрече? Какое у меня лицо. Я не мог вспомнить. Я зашел в уборную рядом с лестницей и напился воды из-под крана. Потом глянул в зеркало, вы посмотрите на свои губы, которые только что ее целовали. Мама, я полюбил. Мама, я исчезаю. Мне страшно, мама. Но я на все готов ради нее. Я спрошу у Джананг, кто же этот Мехмед, почему он боится. Кто те люди, которые убивают, прочитавших книгу. Я ничего не боюсь. Если человек читал книгу и поверил ей, как я, он не должен бояться. Вот так. Оказавшись в толпе, в коридоре, я заметил, что опять иду быстро и с таким видом, будто у меня срочное дело. Поднявшись на второй этаж, Я прошествовал вдоль высоких окон, выходивших во внутренний двор с фонтаном. Я шел, оставляя позади самого себя. Я шел и думал о Джанан. Я шел мимо однокурсников, мимо аудитории, где у меня должно быть занятие. Подумаешь, меня только что поцеловала такая симпатичная девчонка. И как поцеловала! Что вы знаете об этом? Ноги стремительно несли меня в мое будущее. В том будущем были тёмные леса, комнаты отелей, лиловато-синие тени привидений, жизнь, покой и смерть. Перед аудиторией номер 201 я был за три минуты до начала занятия, ещё не увидев Джанан, узнал Мехмеда. У него было бледное лицо, он был высоким, худым, и, как и я, задумчивым, рассеянным и усталым. Я вспомнил, что вроде бы раньше уже видел его с Джанан. Он знает гораздо больше меня, подумал я. Он пережил больше, чем я. И он на пару лет старше. Не знаю, как он узнал меня. Он отвел меня в сторонку, туда, где стояли шкафы. Я слышал, ты читал книгу, произнес он. И что ты в ней нашел? Новую жизнь. Ты в вот это веришь? Верю. Он выглядел таким утомленным, а мне стало страшно при мысли о том, что он пережил. Послушай меня, сказал он. Я тоже когда-то поверил. Книги. И решил, что найду этот мир. Я все время куда-то ехал на автобусе. Ездил из города в город. Думал, найду ту страну, тех людей, те улицы. Поверь мне, в конце нет ничего, кроме смерти. Они сейчас за нами следят наверняка. Они убивают безжалостно. Не пугай его, вмешалась Джанан. Наступило молчание. Мехмед посмотрел на меня так, будто мы знакомы много лет. А я подумал, что разочаровал его. «Я не боюсь», — сказал я, глядя на Джанан. И с решительным видом, словно киногерой, добавил. «Я смогу дойти до конца». Неправдоподобное. Невероятное тело Джанан было в двух шагах от меня. Она стояла между нами, ближе к нему. Не из чего идти до конца, сказал Михмет. Это всего лишь книга. Кто-то силу написал ее, фантазии. А ты просто садишься и читаешь ее снова и снова. Скажи ему то, что говорил мне. Повернулась ко мне Джанан. Тот мир существует. Упрямо повторил я. Мне хотелось взять Джанан за красивую руку и притянуть к себе. Но я не решался. Я найду его. Да нет, ничего. Все это красивые сказки. Считай это чем-то вроде игры, в которую один старый идиот играл с детьми. И вот однажды он решил написать такую же книжку, но для взрослых. Вряд ли он сам понимает смысл того, что написал. Читать забавно, но если поверишь мне, жизнь пропала. Там существует целый мир. Не сдавался я все больше, уподобляясь глупым и упрямым парням из фильмов. Я знаю, что найду дорогу. Ну тогда пока. Он отвернулся и многозначительно посмотрел на Джанан. Я ж тебе говорил. Уходя, он вдруг спросил: Почему ты так веришь в существование той жизни? Потому что мне кажется, что в книге. Рассказана моя история. Он дружелюбно улыбнулся и вошел в аудиторию. «Подожди, не уходи», — сказал я Джанан. «Он твой парень». «Вообще-то это ему понравился», — ответила она. «Только он боится не за себя, а за меня, за таких, как ты». «Он что, твой друг? Не уходи, пока не расскажешь мне все!» «Я ему нужна», — сказала она. Эту фразу я столько раз слышал в кино, что в ответ у меня вырвалось с чувством и убежденно. «Я умру, если ты меня бросишь». Она рассмеялась и вместе с остальными вошла в 201-ю аудиторию. Я хотел было войти вслед за ней, Пусть широкие окна аудитории, выходившие в коридор, я видел, как они нашли свободную парту и сели среди студентов и студенток, оба в одинаковых рубашках цвета хаки и джинсах. Они ждали начала лекции, молча, не разговаривая, и Джанан вдруг мягким движением руки заправила пряди каштановых волос за уши. Я растаял окончательно. В отличие от крутых парней из фильмов про любовь, я чувствовал себя ничтожеством. Поэтому я решил убраться туда, куда меня несли ноги. Интересно, что она думает обо мне? Какого цвета стены у нее в доме? О чем она разговаривает с отцом? Красивая ли у них ванная? Есть ли у нее брат или сестра? Что она любит на завтрак? Ну что? Ее парень? Но тогда почему она меня поцеловала? Маленький класс, где она поцеловала меня, оказался пустым. Я вошел в него, чувствуя себя поверженным, но полным решимости воином, мечтающим о новой битве. Эхо шагов в пустой комнате, жалкие какие-то преступные руки, раскрывающие пачку сигарет, запах мела, белоснежный ледяной свет. Я прижался лбом к стеклу. Это и есть та новая жизнь, на пороге которой я, казалось, видел себя утром. Я был измотан эмоционально, но пробудившийся во мне будущий инженер, привыкший рассуждать логически, занялся расчетами. Идти на лекции я был не в состоянии. Лучше уж я два часа подожду, когда они выйдут. Два часа. Не знаю, сколько времени я простоял, прижавшись лбом к стеклу и жалея себя, но мне нравилось это состояние. Я даже подумал, что вот-вот заплачу, как вдруг подул легкий ветер, и пошел снег. На склоне, ведущем к дворцу Долма-Бахче, я видел платаны и каштаны. Деревья ведь не знают, что они деревья, — подумал я. И я смотрел на них с восхищением. Каким спокойным все виделось там внизу. А еще я наблюдал за снежинками. Они падали, медленно кружась, иногда словно замирая в какой-то точке. Казалось, они наблюдают за себе подобными. А едва уловимый ветерок подхватывал их и вносил прочь. Иногда какая-нибудь снежинка танцевала в воздухе и вдруг замирала, а потом, словно передумав, начинала медленно подниматься назад, к небу, все выше и выше. Я видел, многие снежинки вернулись назад, на небо, так и не коснувшись грязи, асфальта, деревьев, парка. Кто смотрел на снежинки? Кто знает об их танцах? их жизни. Замечал ли кто-нибудь когда-нибудь, что острый угол продолжавшего парк треугольника, образованный двумя асфальтовыми дорожками, указывал на девичью башню? Что сосны у края тротуара, многие годы склонявшиеся под дуновением восточного ветра, образовывали совершенный восьмиугольник над автобусной остановкой? Кто... Заметив стоящего на улице человека с розовым полиэтиленовым пакетом, задумывался о том, что половина Стамбула идет сейчас по улицам с полиэтиленовыми пакетами в руках. Кто, не зная ничего о тебе, ангел, думал о том, что следы, оставленные голодными собаками и бездомными, собиравшими пустые бутылки в мертвых, укрытых снегом парках города, это твои следы. И таким ли должен предстать передо мной новый мир, о котором как отая не поведала мне книга, купленная два дня назад вон там, на уличном лотке? Не глазами, а встревоженным сердцем заметил я силуэт Джанан там же, на улице, в наливавшемся свинцом свете снежной бури. Она была одета в лиловое пальто. Так, значит, сердце мое втайне от меня помнило это пальто. Рядом с ней шел Мехмед в светло-сером пиджаке. Он брел по снегу, словно злой дух, не оставляя следов. Мне захотелось догнать их. Они остановились там, где два дня назад торговец продавал книги и стали о чем-то говорить. По их жестам, По обиженному виду Джанан и по как она отступила назад, я понял, что они спорили. Так ругаются давние любовники, уже привыкшие к перебранкам. Затем они пошли дальше, но вскоре опять остановились. Теперь они казались далеко от меня. Но по их позам и по взглядам прохожих я понял, что они продолжают ругаться. Но длилось это недолго. Джанан повернулась и пошла назад, в сторону Ташкашла, где был я. А Мехмет еще некоторое время смотрел ей вслед, а потом направился к такси ему. Сердце у меня опять заколотилось. Именно в тот момент я увидел человека с розовым полиэтиленовым пакетом в руках, переходившего улицу на сторону остановки маршрутных такси «Сарьер». Я сосредоточился на изящных шагах лёгкой тени в лиловом пальто и вовсе не собирался обращать внимание на кого-то там, переходившего дорогу. Но в движениях человека с розовым пакетом была какая-то фальшь, которую трудно было не заметить. Когда до тротуара оставалось несколько шагов, человек вытащил что-то из розового пакета. Пистолет. Он направил его на Мехмеда, который тоже успел его заметить. Сначала я увидел, как Мехмед вздрогнул. Затем до меня донёсся звук выстрела. Потом второй. Я думал, услышу и третий, но... Мехмед покачнулся и упал. Стрелявший, отшвырнул пакет и побежал к парку. Джанан с несчастным видом продолжала идти в мою сторону маленькими, легкими, изящными шагами. Она не услышала выстрелов. По перекрестку с грохотом пронесся грузовик с апельсинами, засыпанными снегом. Казалось, он был воплощением целого мира. Я заметил на остановке какое-то движение. Мехмед поднимался на ноги. А вдалеке, по заснеженным дорожкам парка, вниз по склону холма, направляясь к стадиону, и ню-ню, бежал стрелявший человек, подпрыгивая и дергаясь, как клоун. Вдогонку за ним мчались две игривые черные собаки. Мне следовало спуститься, перехватить по дороге Джанан и рассказать ей о случившемся, но я застыл, наблюдая за Мехмедом. Покачиваясь, он растерянно озирался по сторонам. Сколько я так простоял. Долго. Очень долго. До тех пор, пока Джанан не завернула за угол, где начинался квартал, Ташка шла и не скрылась из виду. Я, наконец, опомнился, сбежал вниз, пробрался между охранниками, студентами, уборщицами и швейцаром у дверей. Когда я добрался до главных ворот, Джанан и след простыл. Я быстро поднялся по лестнице, но Джанан так и не заметил. Потом я побежал на перекресток. Ничто не напоминало о случившемся, я никого не встретил. Мехмеда тоже нигде не было. Исчез и полиэтиленовый пакет, который выбросил стрелявший. Снег в том месте, где упал Мехмед, подтаял. И смешался с грязью. Мимо прошла красивая, нарядно одетая женщина с двухлетним малышом в тюбетейке. «Мама, скажи, куда зайчик убежал?» «Куда он убежал?» — повторял ребенок. В панике я повернул в другую сторону, к остановке Сарьер. Мир словно замер, скованный безмолвием снега и равнодушием деревьев. Обоих водителей такси, похожих друг на друга, как две капли воды, очень удивили мои вопросы. Они понятия не имели, о чем идет речь. Парень, с грубым, как у разбойника, лицом, разносивший им чай, тоже не слышал никаких выстрелов, хотя, впрочем, его трудно было чем-то удивить. Контролер с автобусной остановки, державший в руке свисток, вообще посмотрел на меня так, как будто это я стрелял. На стоявшую неподалеку сосну вдруг слетелись вороны. В последний момент я заглянул в отъезжавшую маршрутку и, волнуясь, спросил, не видел ли кто-нибудь чего-то необычного. Одна пожилая женщина сказала, «Только что какая-то девушка с парнем поймали здесь такси и уехали». Она махнула в сторону таксима. Я побежал туда, зная, что совершаю глупость. На площади, окруженной продавцами, машинами и витринами магазинов, я подумал, что я абсолютно одинок. Я уже собирался идти в Беоглу, как вдруг вспомнила больница скорой помощи. Я тут же помчался с проспекта Сэра Сельвелер и как пострадавший, которому требовалась неотложная помощь, вошел в приемный покой, вдыхая запах йоды и эфира. Я увидел окровавленных мужчин, одни в разорванных брюках, другие в гипсе. Я увидел бледные, посиневшие лица тех, кто, похоже, отравился, и тех, кого мучил гастрит. Видимо, им уже промыли желудки, и теперь они лежали на носилках, на улице, среди припорошенных снегом горшков с цикламенами. Полный, но симпатичный пожилой человек ходил от двери к двери в поисках дежурного врача, сжимая в руке конец жгута из разорванного белья, которым он крепко перевязал руку, чтобы не умереть от потери крови. Я показал ему, куда идти. Два старинных приятеля, изрезав друг друга одним ножом, сидели перед дежурным полицейским, и пока он писал протокол, послушно рассказывали ему, как все произошло, то и дело извиняясь за то, что забыли этот нож дома. Я дождался своей очереди и узнал сначала у медсестер, а потом у полицейского, не было ли сегодня здесь раненого студента и девушки со светло-каштановыми волосами. Нет, не было. Потом я зашел в муниципальную больницу Биоглу. Мне показалось, что я увидел снова тех же приятелей, изрезавших друг друга, тех же девушек, пытавшихся свести счеты с жизнью, выпив йода, тех же подмастерьев, у которых либо рука попала в машину, либо иголка иголкой проткнула палец, тех же пострадавших пассажиров, которых зажало либо между автобусом и остановкой, либо между паромом и пристанью. Я внимательно изучил регистрационные записи, ответил что-то полицейскому, которому мой интерес показался подозрительным, и, вдохнув запах лавандового одеколона, которым полил нам руки счастливый отец, поднимавшийся в родильное отделение, вдруг испугался, что сейчас расплачусь. Началось смеркаться, я снова вернулся к месту происшествия. Я прошел мимо маршрутных такси и направился в парк. Вороны, гневно каркая, пикировали над моей головой, но потом они попрятались на деревьях, затаившись в ветвях. Казалось, я был в центре города, но я не слышал его шума. Одну лишь оглушительную тишину. Я ощущал себя убийцей, который зарезал кого-то, и теперь вынужден прятаться. Вдалеке, бледно-желтым светом, светились окна аудитории, где Джанан поцеловала меня. Должно быть, там шли занятия. Деревья, чья беспомощность поразила меня утром, превратились теперь в уродливые, бесформенные, и бессердечное образование коры. Я медленно брел по снегу, который попал мне в ботинки, как вдруг заметил следы человека с полиэтиленовым пакетом, который четыре часа назад бежал в припрыжку по снегу. Чтобы убедиться, что следы существуют, я прошел по ним вниз до дороги, потом вернулся. Когда я шел обратно, я заметил, что мои следы Давно перепутались со следами человека с пакетом. Тут из-за кустов появились две черные собаки. Так же, как и я, они были свидетелями произошедшего. Так же, как и я, они были виновны. Испугавшись меня, они убежали. Я остановился и посмотрел на небо. Оно тоже было черным как собаки. Вечером мы ужинали вместе с мамой и смотрели телевизор. Новости, то видел мелькавшие на экране люди, преступления, катастрофы, пожары и покушения, казались мне далекими и бессмысленными, словно волны штормившего моря, едва показавшегося вдалеке из-за гор. И все же во мне теплилось желание находиться там, быть частью того свинцово-серого далекого моря. Но на экране черно-белого телевизора с плохо настроенной антенной среди расплывчатых изображений не возникло никого, кто сказал бы об убитом студенте. После ужина я заперся у себя в комнате. Открытая книга лежала на столе, но я боялся ее. Она манила, в ее призыве чувствовалась грозная сила, и мне все сильнее хотелось вернуться к ней и отдаться ей целиком. Подумав, что не смогу сопротивляться этому зову, я снова вышел из дому и направился к морю, двигаясь по покрытым снегом и грязью улицам. На то море предала мне сил. Вернувшись домой, я, исполненный мужества, сел за стол и, словно отдавая священному долгу, смело направил лившийся из книги свет себе в лицо. Сначала свет был слабым, но по мере того, как я переворачивал страницы, он усиливался пока, наконец, не захватил меня целиком. Я почувствовал, все мое существо исчезает, растворяясь в нем. Я читал до самого утра. От волнения и нетерпения у меня заболел желудок. На меня переполняла нестерпимая жажда жизни, жажда действия.